Глава 6. Неудавшийся побег. Нужно всегда бороться, даже если кажется, что выхода нет. Мы делаем его сами. Слова автора. Не всегда поражение означает проигрыш. Это начало чего-то нового. Слова автора. Юлька. Выдохнула и шагнула на сток подоконника снаружи. От высоты немного закружилась голова. Так, что пришлось податься назад и перевести дыхание. Прошло еще несколько минут, пока я снова решилась податься наружу. На горизонте начала появляться едва заметная полоска света. Совсем скоро рассвет. Самое удачное время для побега, когда у людей самый сладкий сон. Поэтому нужно было поторопиться. Подергала веревку. Кровать немного скрипнула, но с места не сдвинулась. «Вроде бы крепкая, должна выдержать вес моего тела». Легла на живот и, крепко схватившись за ткань, вывалилась из окна, больно ударившись о стену. Едва не выпустила из рук канат из простыни и покрывала, повиснув на нем. Сердце улетело в пятки. Кожа на ладонях начала гореть. Попыталась хоть как-то упереться ногами. Но мягкие туфли, наподобие чешек, не давали такой возможности. Кое-как удержавшись, сползла вниз, пока ноги не почувствовали что-то твердое. Сток подоконника на втором этаже. На железный лист свалилась, как мешок с картошкой. Если бы не веревка, то точно рухнула бы вниз. А так, хоть и закрутилась, но все же смогла удержаться. И на мою радость комната оказалась нежилой. Иначе жилец перебудил бы весь дом, и меня тут же вернули бы в сырой подвал. Прислонилась спиной к стеклу. На горизонте начала проявляться едва заметная полоска света. Это означало лишь одно, что скоро рассвет, и кто-то из рабочих проснется рано. Нужно было торопиться. Только вот руки тряслись и ноги не держали. Пришлось пересилить себя и начать спускаться дальше. Только вот веревка неожиданно закончилась, и я не смогла удержаться за ее конец только руками. А так хоть сжимала его между ногами, сползая вниз. Не успела взглянуть, сколько было до земли, как полетела вниз, размахивая руками. Больно приземлилась на спину. Влажная земля едва ли смягчила мое падение. Охнула от боли, не сдержавшись. На мои мычания тут же открылось окно. Все, Юлька, попала. И пропала. Женщина, что выглянула наружу, высунув голову, Сперва глянула по сторонам. После, ничего подозрительного не заметив, опустила взгляд вниз и замерла, встретившись со мной глазами. И она и я испугались. «Пожалуйста, не выдавайте, он же убьет меня!» прошептала я сквозь слезы. «Прошу вас, я не хочу умирать». «Ну что там?» Следом услышала еще один громкий и недовольный голос, но не разобрала, женский или мужской. «Не знаю. Ничего не видно. Темно же еще», — ответила женщина, закрывая окно. Я выдохнула с облегчением. Не выдала меня. Но радоваться было рано еще. Кое-как перекатилась на бок и привстала. Нужно было найти выход и дорогу, а после держаться от него подальше, но из виду не терять. Легкие домашние туфли тут же намокли, и ноги начали замерзать. Да я и сама поёжилась. Простое платье не было предназначено для таких вот прогулок. Пока пробиралась в темноте, совсем рядом услышала шорохи. Сердце гулка застучало в груди. Неужели уже обнаружили, что меня нет, и начали мои поиски? Или же женщина все таки выдала меня? Загнав разочарованный стон, двинулась вперед. Шорох повторился. От страха кинулась бежать. И надо же было такому случиться, что прямо передо мной выскочил какой-то зверь и залаял. Я от неожиданности споткнулась и упала на землю, затем бросила пару ласковых слов в темноту. Чуть вдалеке зажглись огни и начали быстро приближаться в нашу сторону. Я хотела продолжить свой путь дальше, только вот крупный зверь зарычал, не давая мне даже двигаться. Вот теперь я точно пропала. Разные голоса и выкрики все приближались. Я сидела на влажной и холодной земле и неотрывно смотрела на крупного зверя, как и он на меня. На все мои попытки встать или хотя бы отползти в сторону, он тот же издавал недовольный рык. Пришлось собрать руки и ноги в кучу и стараться не двигаться. Вдруг еще откусит. Зверь был не только крупным, но и необычным. Не собака, это точно больше смахивал на волка. Но только безумный решится держать у себя дома хищное животное, которое нельзя приручить. Ну и Виконт на нормального мало походил. Размером с теленка, неизвестное мне животное, больше смахивала на примесь собаки, волка и кого-то еще. Шерсть была гладкая, короткая. В полумраке казалось цвета смолы. Но, тем не менее, я его не боялась. Меня больше страшил не зверь, а Виконт и мысли о том, как он меня накажет за побег. Голоса почти дошли до нас. Зверь тихонько рыкнул, на секунду повернув голову в сторону спешащих к нам людей. Теперь я отчетливо слышала разговор, как и могла получше разглядеть животное при свете. «Сюда! Грэм что-то нашел!» Услышав свою кличку, зверь довольно рыкнул, словно старался только ради похвалы или вкусняшек. Прибежавший резко остановился, увидев меня. Первый, который бежал впереди всех, резко встал, а остальные не успели заметить это и набежали прямо на него. И громко возмущались этим. Но стоило ему видеть меня, переводя взгляд с Грэма на дрожащую от холода девушку, тут же замолкали. Взгляд их становился непонимающим. Они не знали, что в замке есть девушки? Или их ввело в ступор то, что супруга хозяина находилась в ночи в одном лишь платье? Хотя что они могли знать про меня? Вряд ли Виконт представлял меня всем обитателям дома, хвастаясь красавицей женой. Как бы там ни было, один из них пришел в себя. «Ваша светлость, давайте я вам помогу!» Молодой парень, тот, который бежал впереди всех, шагнул ко мне и помог подняться. Грэм тут же встал рядом с ним и ткнулся носом в его ладонь. Ревновал? Видимо, он и был его хозяином или тем, кто тренировал и натаскивал зверя. Парень почесал животное за ухом, но и меня не выпустил из захвата. После он повел меня к замку. С одной стороны, его зверь, с другой он сам. Сзади нас шли остальные, о чем-то перешептываясь. Но слов я не могла разобрать. Да и нужно ли было мне это? Больше страшила та мысль, что со мной теперь будет. К замку мы дошли довольно быстро, но пришлось чуть ли не обходить его целиком. Дверь нам открыл кто-то из незаметных слуг. К нашему приходу чуть ли не все обитатели величественного здания были разбужены. Почти во всех окнах горел свет. Нас встретил Рейзер. Дворецкий, увидев меня, весь побелел. И в его взгляде, наряду с сочувствием, замер ужас. Он боялся. И боялся за меня. Неужели дворецкий веконта успел ко мне привязаться? Но, скорее всего, мне теперь этого уже не узнать. По лестнице спускался сам хозяин замка, И в совокупности мой супруг. И все напряглись, как по мановению волшебной палочки. Даже воздух начал казаться тяжелым, словно давил на нас своим весом. Мужчина будто и не замечал нас. Он оставил лестницу и встал возле камина, словно чего-то ждал. Пожилой дворецкий ринулся к нему, подавая хозяину его кубок, сперва наполнив его вином. Виконт отпил и довольно зажмурился. Затем щелкнул пальцами. Меня снова схватили и подвели к нему. Затем поклонились хозяину и отошли назад. Я ни о чем не успела подумать, как пощечина обожгла мою щеку. Все ахнули, но никто не кинулся мне помочь. Я же не удержалась на ногах от удара мужчины и упала на каменный пол, больно стукнувшись затылком об отполированную до блеска поверхность. И последнее, что я услышала и заметила, как на Виконта зарычал Грэм, встав рядом со мной, как рявкнул Виконт, велев убрать отвратное животное, заодно приказал всем убраться из его замка. Как отдалились шаги, а перед моими глазами проносились картинки последних дней из моей жизни. И я не сошла с ума, надышавшись ядовитых паров в плесени в подвале. Я умерла. Исчез справедливости и обрела вторую жизнь, договорившись с самой богиней Серкет. Меня куда-то поволокли. Уже через несколько минут я оказалась на старом и грязном матрасе, набитом соломой. Сил не было, заодно нещадно болела голова. Никто не собирался позвать для меня лекаря. — Все будет хорошо, — шептала я, больше для самой себя, успокаивая. — Все наладится и образуется. «Я выкарабкаюсь». Скрипнула дверь, и послышались шаги. Видимо, настало время кормить остальных девушек. Только вот мне никто не принес даже куска заплесневелого хлеба. Наказывали таким образом. Но кто-то все равно подошел ко мне. Затем ушел. Пс! поделиться с тобой», — услышала я со стороны. «Тебе нужно набираться сил». Я отрицательно помотала головой. Но затем поняла, что меня никто не видит, как и я их. Пришлось заговорить. — Спасибо, не нужно. Со мной все будет хорошо. Немного неуверенно ответила я, но хоть голос не дрогнул. — Виконт — злопамятный и мстительный человек. Он за каждую мелкую провинность может розгами отходить. Не унималась незнакомка, заставляя морщиться от боли все сильнее. — Да так что неделю будешь лежать, не поднимая головы. Он меня больше не тронет. И со мной все будет хорошо, как и с вами. Я обещаю, что не только получу свободу сама, но и освобожу и вас. Чего бы мне это ни стоило, но я получу свою свободу». В ответ мне никто не ответил. «Как ты уговорила Дворецкого принести тебе свечку?» Вдруг услышала я и, не поверив девушке, резко привстала. Голова закружилась и разболелась еще сильнее. Но не это было самое главное. Свеча. Возле матраса, на специальной подставке в форме маленькой тарелочки с ручкой, стояла свеча. Она горела, временами потрескивала, а огонек наклонялся в одну сторону. Значит, здесь гулял сквозняк. Не поверив своим глазам, протянула руку. Маленькое пламя свечки обожгло палец. «Значит, все правда». «Как ты смогла его убедить? За все время моего нахождения тут Рейзер никому еще не помогал. Ты использовала магию?» В голосе девушки было слышно удивление. Я не знала, что ей ответить. И насчет магии я тоже не была в курсе. До вчерашнего дня, пока не увидела ее своими глазами, когда лекарь осматривал меня. И на этом мои знания заканчивались. Я просто заняла чужое тело, захотев жить и хотя бы наблюдать за жизнью своих родителей издалека. Мне обещали, что можно это сделать, поэтому я и находилась здесь. Второй же причиной была Инесса. «В тебе точно есть магия!» — воскликнула незнакомка из темноты, прервав мои мысли. «Надо только узнать, какая именно у тебя. А раз ты смогла уговорить дворецкого Виконта...» как и успокоить нас. Нужно проверить еще раз в этом же направлении». Девушка трещала только так, размышляя вслух. «Мне же хотелось тишины, чтобы голова не раскалывалась». «Давай потом». Подвинув свечу, прилегла я на матрас, положив руку под голову.